Дима. Сегодняшняя рабочая смена начинается с приготовления нашей новинки – тропического лимонада в кувшине. Всячески избегающая меня Сабрина стоит поодаль и наблюдает за тем, как я достаю все необходимые для приготовления напитка ингредиенты. «Как же спать охота!» – жалуется зевающий Феликс. Мы с ребятами до самого утра кутили в клубе на соседней улице. В следующий раз ты идешь со мной, и это не обсуждается. Ага, конечно, а кто работать будет? Черт, нам нужен еще один бармен, приглушенно смеется он. Давай скажем Сабрине. По-моему, она не хочет с нами общаться, говорю я и киваю в сторону смурной управляющей. В последнее время она вообще на себя не похожа. Какая-то дерганая. Решив промолчать, я добавляю в шейкер коктейльную ложку тростникового сахарного песка. Кокосовое молоко, ананасовый сок, желтый банановый сироп и кубики льда. Подай маракую для украшения, прошу я Феликса, но вместо него обнаруживаю рядом Сабрину. Привет, не заметил, как ты подошла. Держи. Вместо приветствия она протягивает мне половинку фрукта. Я отправила Феликса за новыми барными картами. «Уже готовы?» «Да, вчера вечером звонили из типографии». «Отлично». Киваю я, переливая получившийся лимонад в наполненный льдом кувшин. «Слушай», — говорит она вкратчиво и подходит ближе. «Я еще не говорила с Феликсом» но Полли согласна перейти работать в новый бар. Хотела узнать, пойдешь ли ты с нами. «Мы сейчас говорим о каком-то абстрактном баре, который ты когда-нибудь откроешь, или о чем то более реальном». «Язва», — шипит она. «Сомневаешься во мне?» «Ни в коем случае, просто пытаюсь понять, на что соглашаюсь». Я нашла подходящее помещение в центре города. И банк уже одобрил кредит, так что дело остается за малым. «Кредит?» — переспрашиваю я. «Думаешь, так просто открыть бар? Моих сбережений не хватит на аренду, ремонт и закупку всего необходимого. Но если у тебя есть лишний миллион, я с радостью приму его в дар». «И это я язва?» Улыбнувшись, я добавляю в кувшин еще немного ананасового сока и аккуратно помешиваю напиток коктейльной ложкой. Я жду ответ. А в меню будут мои фирменные коктейли? Ой. Закатив глаза, она шумно вздыхает. Ладно, обещаю, что будут. Что ты решил? Ну, конечно же, я пойду с вами. Спасибо. Сабрина неожиданно бросается мне на шею и целует меня в обе щеки. Сейчас она похожа на маленькую девочку, у которой сбылась давняя мечта. «Я даже знаю, как ты можешь меня отблагодарить!» Ехидничаю я, подзывая официанта, чтобы тот забрал заказ. «Я должна была это предвидеть!» Кивнув, она снова становится той грозной управляющей, к которой мы все привыкли. «Что ты хочешь?» «Можно мне отлучиться ненадолго?» но феликс еще не вернулся напоминает сабрина да но к счастью в нашем заведении есть еще один талантливый бармен ухмыльнувшись я протягиваю ей запасной фартук добро пожаловать в бэкграунд зараза выругавшись она все же надевает униформу и кстати сабрина даже не пытайтесь использовать наш бар в качестве трамплина к будущим высотам это ясно «Надо же, запомнил!» Смеется она, принимая новый заказ на еще одну нашу новинку — холодный латте Сорио. «Такое не забывается!» Хохотнув, я направляюсь к выходу, но оборачиваюсь, чтобы крикнуть ей «Спасибо!» Чтобы успеть к окончанию тренировки Инги, я вызываю такси и всю дорогу жалею о том, что не купил цветов или чего-то еще чтобы не заявиться к ней с пустыми руками. Надеюсь, что моих искренних извинений будет достаточно, чтобы она не прогнала меня и хотя бы выслушала. Выйдя у ледового дворца, я оглядываюсь по сторонам, ища в прохожих знакомую рыжую макушку. Если она не появится в течение двадцати минут, придется поехать к ней домой. Надеюсь, Сабрина справится с баром. Внезапно заметив выходящую из здания Ингу, в компании светловолосого невысокого парня. Я замираю. На ней уже знакомый мне мешковатый спортивный костюм, при виде которого у меня щемит сердце. Сразу накатывают воспоминания о нашей случайной встрече, прямо на этом месте, когда мы с Сеней ждали Диану. Прошло всего несколько недель, но сколько же всего прекрасного успело случиться за это время? Наша поездка в парк поход в кинотеатр под открытым небом, ужин в кафе, ночевка у Инги дома, ее неожиданные появления в баре, новоселье в моей квартире, объятия в лифте, первый поцелуй на чердаке дома страха, просмотр пункта назначения и последующие за этим прелюдии. Как же я мог все испортить, так глупо вспылив из-за Киры? Они о чем-то беспечно болтают, выглядя при этом как хорошие друзья или возлюбленные. Неужели это и есть ее бывший? Я тут же подмечаю его заинтересованный взгляд, а через пару минут он и вовсе берет Ингу за руку и ведет ее к стоящему неподалеку автомобилю. Да что он себе позволяет? Бубню я себе под нос, но продолжаю стоять на месте, наблюдая за тем, как он открывает для нее дверь и жестом приглашает сесть внутрь. «Если это тот, кто я думаю, Инга никогда не сядет в его машину, и будто в знак подтверждения моей мысли она что-то эмоционально ему объясняет. Я почти уверен, что сейчас она распрощается с ним и направится в сторону метро, где у меня и получится ее перехватить. Но вместо этого она набрасывается на него с объятиями, которые выглядят слишком чувственными, чтобы ничего не значить. Не успеваю я отойти от произошедшего, как Инга скрывается в салоне дорогого автомобиля. «Как же так?» — шепчу я, наблюдая за тем, как она уезжает. «И что мне теперь делать?»